Служилые люди, пристав под которую землицу, приманивали тех землиц людей торговать, и имали у них жены детей, а животы и скот грабили, и насильство им чинили многие, и от государевых высокие руки тех диких людей отгоняли, а сами богатели многим богатством, и государю приносили от того многого своего богатства малое. Бывало и больше того... Меж себя у тех табульских и у Енисейских и у Мангазейских служилых людей для той своей бездельной корысти бывали бои. Друг друга и промышленных людей, которые на той реке Лени Соболя промышляют, побивают до смерти, а новым ясачным людям чинят сумнение, тесноту и смуту, и от государей их прочь отгоняют». Это и было причиной того, что правительству все время приходилось, но безуспешно, защищать объесаченных инородцев от этих набегов и насилий собственных служилых людей. Однако поиски землиц в тундре, кроме награбленной добычи и волнений среди туземцев, никаких прочных результатов не обещали. Для колонизации пути пробивались южнее. Препятствовал все тот же становой хребет, служивший водоразделом рек Ледовитого и Тихого океанов. Помогли верховья рек, которые и тут сближались по обе стороны хребта. Найти Волоки было нетрудно. Правые притоки Лены, Олегмы и Алдана одинаково и почти одновременно послужили этой цели. Оба пути выводили на верховье Амура. Якутский воевода уже в 1643 году направил по Алдану и его притоку Угуру на Зею, приток Амура, экспедицию Василия Пояркова. Страница 518 В 1645-46 годах Боярков спустился по Амуру до Устья и вдоль морского берега вернулся через хребет в бассейн Алдана. Правительство прекрасно знало, что это уже не государева земля, а Даурская, но решило про ту землю проведать подлинно. Повторилось на этот раз нечто вроде походов Ермака. Устюжинский пашенный крестьянин Ерофей Хабаров снарядил на своих просторях партию прокручников, снабдил ее оружием и запасами и в 1649 году и 16 651-м совершил Олегмой два опустошительных набега на Амур. По пути он брал и жег даурские городки, грабил и побивал в пень туземцев, захватывал в плен женщин и детей, собирал ясак. Он, разумеется, родил своего Прибытку. Но такой налет грозил Войной с Китаем, и пришлось завоевание Даурии отложить, очистить Зею и ограничиться владением рекой Шилкой. На верховьях Шилки Енисейские служилые люди Пробирались с Байкала, который после борьбы С бурятами был присоединен С 1646-48 годов На Шилке был поставлен В 1658 году Будущий Нерчинск, на Селенге Верхнеудинск, 1665 год В 16... В 1672 году сделан дальнейший шаг занятием Албазина, отвоеванного у даурского князя. Но все это оказалось преждевременным и непрочным. Китай сам претендовал на все земли к востоку от Байкала и к северу от Амура. В 1683 85 годах началась открытая война, и 27 августа 1689 года по Нерчинскому договору Амур остался у китайцев. Граница прошла по рекам Аргуни и Горбице, по Яблоновому и становому хребтам, то есть по русскую сторону водораздела. До середины XIX века движение на юго-восток приостановилось. Мы таким образом проследили рост русской имперской территории и начало ее колонизации до той черты, на которой дальнейшее движение вперед было остановлено соседством или с более воинственными кочевниками или с чужими государствами. Библиография. Относительно географических, климатических, почвенных условий образования империи, отсылаю к первой части первого тома очерков. Геополитические условия роста государств были неоднократно предметом обсуждения политической географии. Их первоисточником можно считать Риттера и Рацеля политическая география второе издание. Для истории этнографии финнов и тюрков, отделяющих колонизированную восточными славянами часть Европейской России от колонизации азиатских пространств, смотрите, Смотрите ряд интересных этюдов Смирнова в известиях общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. «Ватяки», «Пермики», «Мордва» и резюмирующая статья в трудах Московской сессии Международного конгресса антропологии и доисторической археологии. Рыков. Очерк истории Мордвы. Москва. 1933 год. Страница 519. Народы Северного Поволжья и Приуралия в очерках истории СССР. IX-XIII века, 1953 год. И там же xiv 15 -й века, 1953. Продвижение Руси в Приуралье и Поволжье. О происхождении чувашского народа. Сборник статей. Чебоксары, 1957 год. Общее описание Сибири и история ее колонизации смотрите в энциклопедическом словаре «Браггауза и ефрона Сибирь. Сибирская железная дорога. Переселение». Статьи Кауфмана, Лучинского и других. Там же статьи о племенах Восточной России и Сибири. Кирьяков. Очерки по истории переселенческого движения в Сибирь в связи с историей заселения Сибири. Москва. 1902 год. Богатый, но плохо обработанный материал в известной книге Славцова «Историческое обозрение Сибири». Второе издание. 1886 год. Тщательно разработаны, но, к сожалению, не закончены очерки о колонизации Сибири в xvi 17 веках профессора Бахрушина. Москва. 1928 год. Хороший пересказ главных Фактов у доктора Юргена Серафима «География Руси». Йена, 1923 год. Ссылка в Сибирь, очерк ее истории и современного положения. Санкт-Петербург, 1900 год. Смотрите также соответствующие разделы в очерках «Истории СССР», конец XV – начало XVII веков, Академия наук СССР, 1955 год, Юрий Семенов, Сибирь, Берлин, 1954 год, Введенский, Дом Строгановых, Москва, 1962 год. Вопрос о русском антропологическом типе. В заключении этого отдела книги также, естественно, поставить этот вопрос, как и трудно на него ответить. Мы должны были прежде всего быть готовыми к тому, что самая постановка подобного вопроса будет признана неправильной. Мы знаем, что национальность не совпадает с расой, что уже современные расы являются смешанными, а национальности, в которых обыкновенно совмещаются несколько рас, тем более. Затем фактически мы видели, что колонизация России восточными славянами повсюду уже встретила прежнее население – субстраты, несходные антропологически, и создала новые смешения, особенно заметные по мере приближения к восточной полосе России и тем более к Сибири. Эта крайняя трудность анализа сложных сплетений уже привела к тому, что антропологическая наука не в состоянии дать нам точного ответа. К этому присоединяется то, что сами представители этой сравнительно молодой науки были под влиянием той или другой национальной тенденции, смешивая расу с национальностью. Так первоначальник русской антропологической школы профессор Богданов, находя длинноголовые типы в своих раскопках, непременно хотел видеть в длинноголовии отличительный признак славянства. Подобное же увлечение наблюдаем в германском восхвалении самих себя как представителей высшей северной расы. Это понимание хотели распространить и на индоевропейцев вообще. Такие ученые, как Пенка, Пеша, и вплоть до Нидерле, стояли на этой точке зрения. Когда Исаак Тейлор выставил обратную теорию о короткоголовии индоевропейцев, это не было принято всерьез. Я склоняюсь именно к принятию происхождения славян в среде короткоголовых. Но это также было бы одностороннее. В настоящей работе я склоняюсь к понятию выделения славян на рубеже европейского длинноголовья и короткоголовия, и в частности указываю на один из поздних и смешанных типов — динарский. Надо, наконец, вспомнить наблюдение, по-моему, бесспорное, над переходом длинноголовия в короткоголовье. С течением времени, чтобы уже окончательно отказаться от априорных выводов из современного короткоголовья или длинноголовья. Страница 520. -я. Я прилагаю здесь карту номер 54 профессора Чепурковского, основанную на измерении 49 613 русских солдат, не считая инородцев, чтобы показать, какие труднообъяснимые сочетания представляет распределение длинноголовия и короткоголовия в России. Чепурковский разделил полученные им результаты на три категории по губерниям. Первое с головным указателем ниже 80, то есть приближающимся к длинноголовью. Второе с указателем средним от 80 до 82,5 и третья выше 82,5 то есть короткоголовые. на карте номер 54 первая категория отмечена точками вторая крестиками третья черной окраской что же получилось? если считать восточных великорусов длинноголовыми то их приходится искать в Рязанской, Пензенской и Тамбовской губерниях то есть среди Мордвы и среди Зырян на Печоре точки. смешанная великорусская колонизация по рекам дает 81 82. А в Валдайской Новгородской колонизация, Владимира суздальская Кривичская, Костромской, мериче и Пермской, Пермяки, даже 83. На одной и той же территории Белоруссии Чепурковский наталкивается на два противоположных типа: самые короткоголовые и темноволосые в Полесье на Припяти и на Березине и длинноголовые, высокорослые блондины на Двине и Немане Малоросы повсюду короткоголовые брюнеты. Местами эти наблюдения находят объяснение, например, среди малорусов с динарской расой. Но по большей части из них вывести что-либо трудно, а иногда они прямо противоречат другим наблюдениям. Сложный метод профессора Чекановского, исходящего из признания славян в самом источнике их выделения высокорослыми длинноголовыми блондинами, то есть частью северной расы, уже вызвал мои возражения. Смотрите карту номер тридцать четыре, Страница 521 первая. Призыв к осторожности и тут остается не лишним. Известный германский антрополог Гюнтер уже считается с последствиями сближения восточного славянства с туземным субстратом в процессе колонизации России. Но всю эту область смешения, он без внутренней дифференциации, означает сложным термином восточно-балтийской расы. На карте Чекановского номер 33-34, та же территория покрыта квадратами скрещения северной и лапоидной рас, тогда как Южная Россия покрыта пересечением косых штрихов, армянской, ноидной расы со Средиземноморской там же. Нашего вопроса и эта теория не разрешает. Более общее, но, может быть, более близкое к нашей теме решение мы найдем, если естественного круга Европейской России и ее восточной части выйдем на более широкий простор европейско-азиатской колонизации в сферу первоначального расселения рас, которому я посвятил особое внимание в первой части этого тома. Я возвращусь для этого к той же капитальной работе профессора Эйкштета, которую цитировал там, как когда она не была еще закончена. По специальному вопросу, меня тогда занимавшему, мои заключения совпали в известных пунктах довольно близко с идеями этого выдающегося антропогеографа. Я прилагаю здесь карту номер 55, составленную по Экштету и вводящую нас именно в этот широкий русско-азиатский простор. Распространение рас на материке Азии здесь представлено в стадии их фактического расселения. Другими словами, это уже не чистые расы, они остаются гипотетическими, а уже с На протяжении многих тысячелетий доисторической и исторической жизни, но они все-таки не вполне соответствуют и современным национальностям, определяемым сходством и различием языков. В этом двойном смысле они представляют переход от рас к народности. Переход этот по экштеду закреплен географическими условиями азиатского континента. На карте черными линиями проведены линии гор, которые делят азиатский континент на три главные части, соответствующие трем различным месторазвитиям и трем разным расам, народностям, на которые делится человечество по цвету кожи, белые европиды, желтая монголиды и черные индонезийцы. Я не могу разделить основной теории германского антрополога о происхождении всего человечества именно из центра этого триединства, а расхождение человечества именно из этого полюса раз, противоположные концы Вселенной, с сохранением примитивных форм на оконечностях континентов и на островах, в неблагоприятной обстановке вытеснения и полной изоляции. Но его мысль о том, что горные барьеры разделили здесь с доисторического времени ледниковой эпохи разные человеческие группы и, помешав их общению, прикрепили каждую группу к особому роду жизни, соответственно, особенностям каждого данного места развития, содействовавши тем закреплению их типов, эта мысль, кажется мне, вполне правильной и плодотворный. Также верна и другая основная мысль Эйкштета, что после своей дифференциации каждая раса была выгнана из своей прародины изменившимися условиями климата, и волна за волной передвигалась от центра периферии. Еще до выхода работы Эйкштета мне пришлось опереться в моей аргументации на догадки престарелого Джузеппе Серджи об африканском происхождении одной из древнейших до неандертальских рас. Я сопоставил эту расу по признаку высокой и остроголовье, лофот Цифалии с доисторическим типом шанселат и этническим типом эскимоидов. На основании археологических и климатических данных я сделал вывод о том, что Россия была впервые колонизирована в Ореньякский период, именно этой расы, которая продвинулась отсюда через Сибирь к месту жительства теперешних полиазиатов на северо-восточной оконечности Сибири. Смотрите проведенную мною прерывистую линию на карте номер 55. О сохранении этого самого типа европидов на протяжении Европы и Сибири мне не раз приходилось упоминать в моем дальнейшем изложении. Страница 522. Карта номер 55. Расселение раз в Азии по Экштету. Страница 523. Эйкштед совершенно правильно указал на то, что тип европидов специализировался в сибиридах, тип, отмеченный на карте на пространстве от Урала за Енисей. Перечеркнутые кружки на восток отсюда означают следы, оставленные дальнейшим распространением сибиридного типа. Здесь таким образом сохранились до нашего времени устои моста, связывающего европидов и урало-енисейских сибиридов с полиазиатами Анадыря и Камчатки и остатками родственного племени Айна». Я вижу в этих сопоставлениях блестящее подтверждение моей теории. Но Эйкштадт слишком смело расправляется с древнейшим материалом, менее ему известным. Южнее сибиридов Эйкштадт помещает сводную расу туранидов, которые принадлежали тюркские племена, означены крестиками на карте номер 53. О роли тюранских кочевников нам также не раз приходилось говорить, и расселение вторым слоем над европидами в Аральско-Азовском бассейне вполне соответствует нашим историческим и графическим наблюдением наконец третьим элементом нас касающимся является элемент монгольские тунгиды Эйкштета. антропологическое влияние северных монголов как видно и из кружков с точками идет гораздо дальше их первоначального расселения что касается сибири мы знаем что древнесибирское население за Енисеем сметено позднейшим иногда совсем недавним населением вытесненным с юга таковые тюркиды якуты и особенно монголоиды тунгусы смотрите карты номер 11 и 2 12. Движение монголов вслед за тюрками оставили в Европе мало следов, хотя антропологическая примесь расы очень заметна в финско-тюркском населении. Мы отмечали ее уже в Скифах. Настоящее царство монголов остается по самому характеру их кочевой жизни там, где и сложился этот быт, в полосе пустынь соседних с Китаем. Другие народности расы, отмеченные на карте терминами Эйкштета, напоминают частями наше прежнее изложения, но ближе нас здесь не касаются». Это динариды, арминоиды, их вероятные предки, ориенталиды, индиды, палеомонголы, составляющие южную часть трилистника. Происхождение короткоголовых рас и экштату разъяснить не удалось. При переходном характере карты от примитивных рас к смешанным и от них к современным народностям антропологические черты внутри каждого из трех делений по необходимости смешиваются. Но самое это смешение, отражающееся и на пространстве Сибири, лучше всего хранит следы долгого исторического процесса. При всех смешениях основные черты трех рас национальностей сохранили свою антропологическую отдельность. Изложенные взгляды Эйкштета, конечно, не дают прямого ответа на поставленный выше вопрос, но косвенный ответ в них все-таки заключается. Он говорит, есть несомненное сродство между европидным типом Северной и Средней России и Сибиридами Азии. За Енисеем эта непрерывная связь пересекается вмешательством тунгидов, как мы знаем, позднего происхождения. Но сибириды вновь оживают в палеазиатах Тихоокеанского берега, мои эскимоиды. Я считаю основной ошибкой Эйкштета, что он ведет это продвижение европидов с востока на запад, тогда как я считаю доказанным продвижение с запада на восток. Но это не умаляет значение общей конструкции Эйкштета. Она стушевывает частности, о которых при настоящем состоянии наших знаний спор бесполезен, но тем ярче выдвигаются основные черты, переносящие решение вопроса о русско-азиатском типе переселенных селенцев от исторических времен далеко вглубь преистории.